Часть третья. Немо. Первое. Все перечисленные тревоги я возвожу к некоему главному источнику мучительных терзаний — Немо. Второе. Фрейд, руководствуясь небесспорным, но удобным принципом, разделил человеческую психику, как Цезарь Галлию, на три части или типы деятельности — суперэго, которое пытается контролировать или подавлять две другие части — эго. «область осознанных желаний» и «ид» — темный хаос бессознательных сил. По Фрейду исходная энергия, которая требует взаимодействия и объясняет функционирование всех трех частей психики, это либидо — сексуальное желание, возревающее в бессознательном или из него вырывающееся, утилизированное нашим эго и более или менее регулируемое нашим суперэго. Сегодня большинство психологов, признавая сексуальное желание важным компонентом стихийной энергии, которая направляет и стимулирует наше поведение, считает его все-таки одной из, но не единственной составляющей. Так, другим примитивным побуждением является потребность чувствовать себя в безопасности. Третье. Но я убежден, что в психике каждого человека есть и четвертый элемент, который, воспользовавшись словом, подсказанным фрейдистской терминологией, Я называю немо. Под этим я разумею не просто никто, но и само пребывание никем. Ни к точность. Короче говоря, вслед за современными физиками, постулирующими антивещество, мы не можем не допускать вероятности существования в человеческой психике некоего антиэго. Это и есть немо. Четвертое. Если это понятие не привлекло пока большого внимания психологов, Причина вероятнее всего в том, что, в отличие от двух поистине примитивных побуждений ну, сексуального желания и потребностей в безопасности самосохранения, этот компонент присущ человеку уже не с таких незапамятных времен. Желание получить сексуальное удовлетворение и обрести безопасность даже нельзя отнести к специфически человеческим, а они присущи почти всей одушевленной материи, тогда как Нему — Специфически человеческая психическая сила — функция цивилизации, общения, уникальной человеческой способности проводить сравнение и выдвигать гипотезы. Более того, эта сила негативная. Ведь в отличие от сексуального желания и чувства безопасности, она не притягивает нас, но отталкивает. Суперэго, эго и ит воспринимаются как нечто в общем и целом благотворное для нашего «я» и помогают сохранить как индивидуальность, так и вообще весь человеческий род. А Враг в собственном стане. Пятое. Все дело в том, что мы не только способны вообразить прямо противоположные состояния, как скажем, несуществование сущего, мы способны вообразить бесчисленные промежуточные состояния. И наше Немо до такой степени обретает власть над нашим поведением, что мы уверены, если бы не изъяны в нынешнем состоянии человека, общества, образования или экономического положения – Мы могли бы быть тем, кем мы видим себя в своем воображении. Иными словами, Нему растет в строгом соответствии с нашим ощущением и знанием общего и личного неравенства. Шестое. С некоторыми основополагающими аспектами Нему ничего нельзя поделать, с ними приходится мириться. Мне никогда не стать историческим Шекспиром или исторической Клеопатрой, Мне никогда не стать неким современным их эквивалентом, мне никогда не жить вечно и так далее. Я могу сколько угодно воображать себя всем тем, чем я никогда не стану, ведь мне никогда не избавиться от физических и психологических недостатков, исправить которые не в моей власти и не во власти науки. И хотя с точки зрения логики сетовать на неизбежность, называя ее неравенством, просто абсурдно, мы именно так в действительности и поступаем». Это и есть перманентное метафизическое ощущение немо в каждом из нас. Седьмое. Немо присущее человеку ощущение собственной тщетности и эфемерности, собственной относительности, сопоставимости, собственной в сущности ничтожности. Восьмое. Мы все в проигрыше. Все умрем. Девятое. Никто не хочет быть никем. Все наши деяния отчасти и рассчитаны на то, чтобы заполнить или закамуфлировать ту пустоту, которую мы чувствуем в самой своей сердцевине. Десятое. Нам всем хочется, чтобы нас любили или ненавидели. Это знак того, что нас запомнят, что мы не, не существовали. Вот почему многие, неспособные вызывать любовь, вызывают ненависть. Тоже способ заставить о себе помнить. Одиннадцатое. Индивидуальное перед лицом целого. Моя ничтожность перед лицом всего, что существовало, существует и будет существовать. Мы почти поголовно все карлики, и у нас типичные для карликов комплексы и особенности психологии, чувство неполноценности, компенсирующиеся хитростью и злобой. Двенадцатое. У нас разные представления о том, что в сумме делает человека кем-то, однако некоторые общепризнанные требования перечислить все-таки можно. Необходимо, чтобы мое имя стало известным. Я должен обладать властью, физической, общественной, интеллектуальной, художественной, политической, но властью. Я должен оставить после себя памятники, должен остаться в памяти. Пусть мною восхищаются, пусть мне завидуют, пусть меня ненавидят, боятся, вожделеют. Короче говоря, я не должен кончаться, должен продолжаться за пределы тела и телесной жизни. Тринадцатое. Вера в загробную жизнь — это в каком-то смысле струсиная уловка. Попытка обвести Немо вокруг пальца. 14. Новый рай подразумевает вхождение после смерти в тот мир незабвенных мертвецов, куда продолжают наведываться живущие. В старый рай пропуском служили праведные поступки и Божья благодать, в новый же рай пропуском служат просто поступки. Праведные или неправедные, неважно, лишь бы о них помнили. В новом раю избранные... Это знаменитости. Те, кто сумел прославиться, самые выдающиеся в своем роде. А что это за род, никакой роли не играет. Пятнадцатое. В принципе, есть два способа одержать верх над Нему. Путь конформизма и путь конфликта. Если я приспосабливаюсь к обществу, в котором живу, я неизбежно пользуюсь общепринятыми символами успеха или статуса, стремясь доказать, что я кто-то, Одни униформы подтверждают, что я достиг успеха, другие скрывают мое поражение. Одна из самых притягательных сторон униформы в том, что человек, благодаря ей, оказывается в ситуации, когда вина за неудачу всегда может быть частично возложена на всю группу. Униформа уравнивает всех, кто ее носит. Они сообща терпят поражение, а в случае успеха они все к нему причастны. Шестнадцатое. Я могу противостоять моему Нему, идя ему наперекор вырабатывая для себя свой собственный особый стиль жизни. Я строю себя как сложную, уникальную персону, я презираю толпу, я богемный человек, дэнди, аутсайдер, хиппи. Семнадцатое. Искусство последних лет слишком часто оказывалось обусловленным настоятельными требованиями Нему. Какие отчаянные поиски уникального, неповторимого стиля и как часто поиски эти ведутся в ущерб содержанию. Гений, конечно, способен убедительно решить обе задачи сразу, но множество умеренно одаренных современных художников пали жертвой своей собственной торговой марки. Этим и объясняется невероятное изобилие стилей и техник в нашем столетии и столь красноречивое соединение экзотичного способа подачи и тематической банальности. В былые времена художники устремлялись к центру, Теперь они отлетают в периферии. Результат — наша новейшая рококо. Восемнадцатое. Это можно было бы назвать положительным порочным влиянием, которое оказывает на искусство Нему. Но есть ведь и отрицательное порочное влияние. Целые джунгли пастиша разрастаются вокруг всего, что считается подлинным творчеством, будь то какой-нибудь художник или какое-нибудь произведение, подлинным, то есть убивающим Нему. Девятнадцатое. Все романтическое и постромантическое искусство насквозь пронизано страхом перед Нему. Безоглядным бегством индивида прочь от всего, что угрожает его индивидуальности. Умиротворенность классических статуй, классической архитектуры, классической поэзии, хотя и дышит благородным достоинством, но кажется бесконечно отрешенной. И там, где оно не отмечено вдохновением гения, классическое искусство кажется нам теперь пресно пустым и удручающе обезличенным. 20. С другой стороны, еще никогда прежде великое искусство не было столь доступно столь многим. Шедевры куда ни глянь. Чем более ничтожными мы себя ощущаем, тем менее способны мы к творчеству. Вот почему мы пытаемся выкарабкаться с помощью бесплодных новых стилей, бесплодных новых веяний, словно насмерть перепуганные дети в горящем доме, мы, очертя голову, кидаемся в первую попавшуюся дверь. 21 мы живем в эпоху недолговечных товаров. Большинство из нас так или иначе связаны с производством таких товаров. Мало кто теперь производит вещи, способные прослужить хотя бы лет пять, не говоря о том, чтобы пережить нас самих. Мы звено в цепи. Мы жертвы тирании Нему. Двадцать второе. С ростом населения люди, которым, как нам представляется, удалось одержать верх над Нему, завораживают нас все больше. Причем, вне всякой зависимости от их человеческих достоинств. 23. Ли Харви Освальд убил президента Кеннеди, чтобы разделаться со своим действительным врагом, собственным Нему. Он отнюдь не был невосприимчив к реальной действительности. Он, напротив, обладал к ней сверхчувствительностью. Но убийство его толкнуло тлетворная несправедливость конкретного общества, в котором он жил, и всего процесса в целом. Из раза в раз, Террористы-анархисты XIX века упрямо отстаивали этот принцип. Они делали то, что делали, чтобы приравнять себя к жертвам своих покушений. Один из них так прямо и сказал, «Меня будут помнить, покуда будут помнить его». 24. По этой же самой причине немцы позволили Гитлеру подчинить себе их жизни. Подобно индивидам, нации и страны могут утратить ощущение своей значимости, своего предназначения, Великий диктатор играет роль униформы. Для всех, кого он попирает, он создает иллюзию, что Немо повержен. 25. -е. На более безобидном уровне мы наблюдаем то же самое в массовом преклонении перед знаменитыми и преуспевающими. Кинозвездой, именем, знаменитостью, в популярности журнала, напичканного сплетнями из жизни известных людей, в культе кумира, чьи растиражированные портреты украшают жилища, В тяге к дешевой книжонке биографии в женских журналах, пропагандирующих модные замашки и образ жизни, мы наблюдаем это в том внимании, которым щедро награждается любая внешне эффектная посредственность, любой успех однодневка. Не только ведь сам Голливуд именует все, что он не производит выдающимся. Публике тоже необходимо это дутое величие. 26. Немо сильнее всего проявляется у самых развитых и образованных и слабее всего у самых примитивных и невежественных. И значит, сила его будет возрастать не только с ростом общего уровня образования, но и с ростом населения на планете. По мере того, как времени для досуга будет все больше, а информация станет доступнее, возрастут к тому же еще скука и зависть. И тут в силу вступают страшные цепные реакции. Чем больше индивидов, тем меньше индивидуальности ощущает в себе каждый из них, Чем яснее они видят несправедливость и неравенство, тем они, похожи беспомощнее перед их лицом. Чем больше они знают, тем больше они хотят, чтобы знали их, и чем больше они хотят, чтобы их знали, тем менее вероятно, что их желание сбудется. 27. И поскольку все труднее становится одолеть Нему, переключая внимание на явления внешнего мира, Мы все больше поворачиваемся к камерному личному миру, в котором мы живем, к друзьям, родственникам, соседям, коллегам. Удастся нам победить Немо хотя бы здесь, это уже что-то. Вот откуда берется нынешняя одержимость потреблением на показ, стремлением ни в чем не отстать от Джонса или Смита, постоянным доказыванием нашего превосходства, пусть даже на самом абсурдном и ничтожном уровне, в умении управляться с клюшкой для гольфа. Приготовление итальянских блюд, в разведении роз. Отсюда наше маниакальное пристрастие к азартной игре во всех ее видах и формах и даже наша чрезмерная зацикленность на вещах, которые сами по себе прекрасны и замечательны, как, например, более высокая оплата труда или более здоровое и образованное подрастающее поколение. 28. Но самое типичное убежище, где человек пытается укрыться от Немо, это брак, семья, дом. Дети, затерянные в будущем капли твоей крови — вот подлинное страхование жизни. Но и в этой ситуации Немо норовит все испортить. Оно может заставить индивида исполнять дома такую роль, которую он или она на публике играть не в состоянии, разве только в своих фантазиях. Рожденный с задатками диктатора становится деспотом у себя в доме, и таким останется в памяти в пределах вот этой комнаты, Нему может заставить родителей стать тиранами, а мужа или жену толкнуть к неверности. Самая протаренная дорожка, по которой люди бегут от Нему, ведет в запретную постель. 29. Обычные мужчины и женщины живут в удушающем смоге навязанных обществом мнений. Они утрачивают всякую независимость суждений и всякую свободу действия. Чем дальше, тем больше они воспринимают себя некими узкоспециальными функциями винтиками, у которых нет ни потребности, ни права претендовать на что-то еще, кроме выполнения отведенной им роли в экономической машине, структуре общества. Гражданское чувство попросту атрофируется. Пусть с преступностью борется полиция, это их дело, а не ваше и не мое. Пусть отстаивают свои права обделенные, это их дело, не ваше и не мое. Пусть городским управлением занимается глава муниципалитета, это же его забота, не ваша и не моя. Вот и получается, что городское население все прибывает, а настоящих граждан в городах становится все меньше. То, что некогда началось в пригородах, доползло уже до самого сердца города.